Глава 15. Запечатанный конверт с донесением Багуса мне передал Дворецкий. Никаких грифов наподобие «срочно» или «критично» проставлено не было. Так что я отложил чтение и решил спокойно поесть. — Ты принимаешь новых инвесторов в свой проект? — вдруг поинтересовалась Джан. Мы сидели втроем. Федя подкармливал кефира с ордельками, но сам их не ел, что меня приятно удивило. Более того, оружейник вместо супа харчо заказал себе что-то куриное со звездочками, а на второе служанка поставила перед ним гречку с салатом. И, прошу отметить, не майонезным или сметанным. В салате было много зелени, а заправлен он был, судя по всему, оливковым маслом. Плюс один в карму тебе, Феденька. Из-под стола вынырнула косматая лапка, подцепила коготком очередную сардельку с блюда, и утащила добычу вниз. Мой слух уловил довольное чавканье и мурлыканье. Делаю стол прозрачным. «Так и есть, кефир продолжает наращивать массу». «Ты о чем?» Я с аппетитом уплетал чинахи. Баранину, тушеную с картофелем, болгарским перцем, баклажанами, кинзой и чесноком. «Пальчики оближешь». Федя смотрел на меня с невыразимой тоской. «Что за проект?» Джан закатила глаза. «Оружейный завод! Ты же сам нагрузил отдел стратегического планирования всем этим!» Я вспомнил, что конверт мастера Багуса — это еще не финал. Мне нужно дожать план, разработанный специалистами холдинга. «А есть заинтересованные?» — задал я очередной глупый вопрос. Джан победоносно улыбнулась. «Я хочу стать одним из акционеров твоего предприятия». «Интересный поворот». Согласно давним договоренностям, я делюсь со своими партнерами всеми доходами, полученными в результате войн и успешных финансовых операций рода. Феди и Джан ничем не уступают мне по уровню достатка. А Джан, как я подозреваю, даже превосходит. И не только благодаря возможностям своего отца. Пока я расправлялся со всякими упырями и выполнял задания администратора, госпожа Курт грамотно приумножала свой капитал. Если бы кто-то рассказал о таком во время нашего знакомства в ПСП, я бы точно не поверил. В ту пору Джан была вредной девчонкой, которая без спросу лезла в чужие сны и думать не думала на перспективу. Во всяком случае, так казалось. А ведь всего два года прошло. — Похвально! — оценил я щедрый жест девушки. — Но ты уверена? Риски громадные. — Тоже хочу! — с набитым ртом проговорил Федя. Я перевел взгляд на мальчишку. Толстяк говорил серьезно. «Да вы сговорились!» «Не без этого», — призналась Джан. «Фидос, речь идет о больших деньгах», — уточнил я. «Наверняка Джан видела документ, который я сейчас читаю. Даже первоначальное вложения...» «Я все понимаю, брат!» На кавказский манер ответил парнишка. «Но я же буду помогать вам на призыве всяких штук из мира идей». «Будешь», — уверенно заявил я. «Тогда это и мне выгодно!» Голос оружейника был важным. Мальчик принимал взрослые решение. «Я должен вас предупредить, что все эти деньги могут сгореть. Если мы не выдержим схватку с кланами, ваши вложения исчезнут. Мы их два года зарабатывали». «Своими ты жертвуешь?» Резонно заметила Джан. «Ну, крыть нечем. Это другое. Мы хотим стать ведущими инвесторами». — твердо заявила Джан. — И точка. Делаю глоток из чашки. Сегодня у меня травяной сбор. Сладкие десерты я не люблю. А вот всевозможные букеты из горных трав — это пожалуйста. Дайте два, как говорится. — Это ваше право. Я предупреждал. — Конечно, конечно. — закивал Федя, делая знак служанки, чтобы та подложила еще салата. — Ты предупредил, мы услышали. Перевожу взгляд на Джан. «Насколько уверена в нашем успехе?» «Уверена в тебе. Ты справишься, а мы тебе поможем. Я вытащу секретные разработки из чужих снов. А я, — встрял Федя, — призову то, что тебе нужно. Из других реальностей тоже что-нибудь позаимствуем». Глаза морфистки загорелись. «У нас будут лучшие мехи в России!» «На всей планете!» — подхватил Федя. Мои губы тронула улыбка. «Спасибо, друзья. Мы тебе не друзья!» строго поправила Джан. «Мы — твоя семья!» «Любопытство — наше все. Тем более, когда запечатанный конверт присылает начальник службы безопасности. Вскрыв донесение, я прочел его по диагонали. Потом изучил более вдумчиво и неторопливо. Если верить написанному, получалось, что Орловы потерпели очередное поражение». Весь их экспедиционный корпус был разбит на голову. Спаслось не так уж много людей, преимущественно левитатора и прыгуны. Дирижабли захвачены, мехи горят или заморожены. Но самым интересным было то, что главный удар нанесли геоманты. Скоординированный удар по площади. По словам Багуса, финны не смогли бы набрать группу высокоранговых геомантов на своей территории. По официальным сведениям, их там нет. И вообще. Уже появились сведения, что в мятежный Оулу по морю прибыли десантные корабли. Что там подвезли, непонятно. Но мятежники добивали уцелевших пилотов империи с помощью мехов. На поле боя заметили истребителей из Наска и штурмовых тигров, выпускаемых Ганзой. В Невополе срочно вылетели представители Турова, Фазиса и Москвы. По непроверенным данным приглашения получили и другие клановые лидеры. Информация была тревожной, но с одной небольшой поправочкой. Великое княжество финляндское расположено вдалеке от моих земель, и меня вся эта нездоровая суета не затрагивает, пока во всяком случае. Что касается телевизионных новостей, то по первому московскому говорили о продолжающихся столкновениях, но не вдавались в подробности. То же самое на фазе с ТВ. Чтобы поймать питерский канал, бродяга положил кабель, но там вообще все было чудесно. Как будто в Оулу ничего не происходило. Ноль упоминаний. Хмыкнув, я выключил зомбоящик. Телевизор распался на атомы протоматерии. До четырех пополудней я изучал бизнес-план моих аналитиков, продумывал ближайшие шаги и не реагировал на происходящее в мире. В половину пятого я созвонился с Мещерским, и назначил встречу в сонном конструкте. Предупредил Джан о запланированном разговоре и с чистой совестью отправился в гости к маро. Нормальные люди ходят в гости с конфетами или коньяком, пьют чай, играют в настольные игры, бухают, песни поют и всячески веселятся. У кого что? А вот я, направляясь в усадьбу Кабалия, прихватываю с собой оружие. Всякий раз новое — то кусаригаму, то меч-трость, то боевую рапиру, то утяжеленный шест или еще что-нибудь в этом духе. Сегодня я зачехлил два топорика. Время пролетает быстро. Близится великий турнир, и мороз концентрировалась на подготовке. Я знаю, что моя соседка владела многими разновидностями холодника, но больше всего любила катану. То есть все понимают, чем она будет вооружена на арене. А вот ее противники — другой разговор. Более того, я слышал о бесах-универсалах, которые столетиями оттачивали искусство боя, меняя клинки. И не только клинки. Разведка Эфы доложила, что Туров может выставить бойца, с которым вообще ничего не понятно. То есть у него лет пятьсот за плечами, и он может убить человека хоть топором, хоть зубочисткой. Поэтому Моро работала по всем направлениям. Парные секиры – такое себе оружие. Во-первых, топор нужен для рубящего урона с полноценным замахом. Тут главное – вес самого топора. И длина рукояти имеет значение. Но это для двуручных секир. С одноручными такое не катит, поскольку для работы с ними вам придется накачать мышцы, как у конона варвара Приходится оптимизировать размер и массу, а это сказывается на длине и дистанции поражения. Чтобы не подпустить врага, потребуется фланкировка, но рано или поздно вы остановитесь. Хватает нюансов, короче. Я оттачиваю резкие рубящие удары с замахами и без на минимальной дистанции. Плюс броски. И в подбородок снизу обухом можно отлично зарядить, выбив половину зубов своему оппоненту. Про спарринг рассказывать не буду. Мы с Моро в очередной раз убедительно доказали, что топоры против катаны – ничто. Я еще неплохо держался, по ее словам. Тут прикол в том, что меч универсален и обладает большей скоростью, как ни крути. Даже с учетом фланкировки я всегда проигрываю на длинной дистанции. Просто потому, что не могу достать своего противника. А мастерства бессмертной не занимать, поэтому она всегда использовала естественное преимущество. По идее, секира наносит более мощный урон, если тебе удастся достать соперника. И соперник должен быть неповоротливым, с доспехами и щитом. Все это можно прорубить. Если против тебя стоит трехсот-летний бес, который с детства практикуется в боевых искусствах, картина Репина приплыли. — Что думаешь по Финляндии? — спросила Моро, когда мы пили чай на террасе. — Ничего не думаю, — хмыкнул я. Это проблема орлов. Верхушка Эфы придерживается иного мнения. Правда? Хочешь узнать какого? Удиви меня. Во время беседы я украдкой наблюдал за своей бывшей одноклассницей. Все никак не могу привыкнуть к тому, что молодая девушка с течением лет не стареет. Но не то чтобы не стареет, а не растет. Никаких возрастных изменений. При этом Маро во всех смыслах близка мне по духу. Это мудрая женщина, с которой есть о чем поговорить, увлеченная клинками и боевыми искусствами в целом, со своими скелетами в шкафу, а у кого их нет. И мне иногда кажется, что наши отношения могли бы выйти на иной уровень. Моро не догадывается о моем истинном происхождении, но в ее запорошенных временем глазах частенько мелькают подозрения». Я помню эпизоды, когда между нами что-то вспыхивало, как правило, во время поединков. Это сложно объяснить. Наши клинки скрещиваются, и наступает единение душ. А еще, мне кажется, в ней накопилась жизненная усталость, как и у меня. Разница в том, что я хотя бы тела меняю. — Они думают, — сказала Моро, делая экономный глоток из пиалы что Финляндия — вроде как начало новой игры. Не только против Невополиса, против всей империи. Паранойей попахивает. Кто бы говорил? Мои заморочки с едой в незнакомых местах, напитками у чужих людей и перчатками во всех домах без исключения стали предметом шуток для окружающих. «Сама что думаешь?» «Мне некогда думать, Сергей. Хочется поспать и отдохнуть». «Выходных почти нет. Дадзё — это уже постоянная работа. Тренировочную программу Багус составлял. Кто же еще? Мало ли. Я работаю и с другими, но он лучший. Что меня еще поражает в Моро, так это полное нежелание заводить семью. Вроде бы у нее был отец, какие-то связи в прошлом, возможно, дети. Но очевидно, что при отсутствии бессмертия в крови все эти люди умерли». Я бы мог навести справки через службу безопасности, но не стал этого делать. Не в случае с Моро. Мне нравится эта женщина как человек, и я решил не лезть в ее прошлое. Как оцениваешь свои шансы?» Бессмертная пожала плечами. «Стараюсь не думать об этом. Выбран путь, я иду по нему». «Мастер Морген однажды выиграл турнир. Но не похоже, чтобы он купался в лучах заслуженной славы или ворочал миллиардами». Ты же знаешь, Маргена, ему плевать на все это. Как и тебе. Отчасти. Что значит отчасти? Моро осеклась, словно сболтнула лишнее. Забудь. У меня есть договоренности с Трубицкими. Я бьюсь не за деньги, но свою часть уговора им выполнить придется. А если нет, то что? Чемпион великого турнира может отказаться от своего титула, и это автоматически лишит правящий клан власти. «В течение десяти лет над Эфой будет нависать угроза». «Интересное кино. А если ты исчезнешь?» «Иммунитет», — покачала головой Моро. «Чемпион неприкосновенен. Это прописано в старых межклановых договоренностях и в регламенте турнира. Я исчезаю, титул переходит ко второму по силе бойцу. Даже если он погибнет, клан-финалист захватит власть. Это вообще смешно». Тебе нужно жить и бояться старых конкурентов. Десять лет к ряду. Мерген так и жил. Но его охраняли так, что и князю не снилось. Вот почему он ни разу больше не поучаствовал в великом турнире, догадался я. У бойца должна быть веская причина, чтобы выступить, согласилась Маро. Кому-то достаточно денег, титула или места в иерархии клана. У кого-то личные причины. И снова стена. У Моро были проблемы, а у дома Эфы рычаги влияния. Но говорить об этом бессмертное не хотела Даже со мной. Распрощавшись с Моро, я отправился на совещание по безопасности, в котором участвовали Багус, Демон, Хасан и наши союзники. На обсуждение текущих вопросов потратили около часа. В целом вырисовывалась неплохая картина. Недавние столкновения оказались не такими уж и разрушительными, Периметр мы укрепили, отклоняющие линии проложили. Исправно работали как наземные, так и воздушные РЛС. Демон регулярно подавал мне списки рекрутов, пополняющих гвардию. Общая численность моего войска уже превысила 300 человек. Оглянуться не успели. Наметив цели и обсудив дырки в обороне, мы разбежались. Близился вечер, а вместе с ним мещерские и сонные переговоры.